«В белом платье и в беленьких туфельках мчится, а я ее догоняю», — подхватил Генрих. «Смотрите, вон моя любимая звездочка Вега. Когда нас освободят, обещайте, глядя на нее, вспоминать меня». В который раз прочесывали территорию, а беглеца не находили. В конец окоченевших, наконец, построили и повели в зону. Бенюша рядом не оказалась. Посмотрела влево, вправо, увидела, помахала ему рукой, но он не ответил. Не стал он рядом в строй, и утром следующего дня подошел только вечером, когда строились после работы». «С Генрихом теперь раздружусь. Вчера приревновал вас к нему. Мне раньше это чувство было незнакомо». Смущение от слова «приревновал» на какое-то мгновение заслонило безобразие лагеря. Но застреленный беглец, лежавший у вахты ногами в канаву молодым лицом к нам, тут же вернул к реальности. Этой картины ничто не могло... перевесить убитый протест р а с с т р е л я н н ы й порыв к свободе в назидание нам Когда мы рано утром приходили на завод выпадали три-4 особенные минуты возле сарая в котором мы получали инструмент ручками вверх стояли неразобранные работягами, Облепленные комьями глины тачки, стоило сесть в такую тачку, откинувшись спиной к ее дну, можно было вообразить себя сидящей в шезлонге. Горы Алатау были из трех предгорий. Первая с к л о ш ь покрыта алыми тюльпанами, за ними виднелся коричневый земляной перевал, в е н ч а л а их причудливое скопление ледяных вершин. ё ж е с т ь от холода и свежести, я старалась захватить миг, когда солнце начинало румянить л ё д Бригаду б а т у д и н а перевели работать на камнедробилку, находившуюся на территории завода. Это было чуть легче. Как-то я несла из мастерской болты, не увидев висящих знаков предостережения, хотела пройти по прямой через захламленный участок, но услышала крик «Стой!», сопровождаемый смачным ругательством. Осмотрелась, крик относился ко мне. Невдалеке еще д ё р г а л а с ь наступившая на о г о л ё н н ы е электрические п р о в о д а лошадь Я растерялась, не знала, что предпринять. Перешагывая, перескакивая через провода, ко мне пробирался Бенюш, подхватив на руки, вынес меня из смертельно опасной зоны. Поздно вечером, лежа в бараке на нарах, я пыталась осознать смутное беспокойство, не оставлявшее меня весь этот день. В какое-то мгновение, когда Бенюш меня выносил, крепко прижав к себе, я почувствовала, вспомнила, у меня есть грудь, это что-то напоминало. Я женщина, это неловко, неудобно, это не нужно. Забудьте, что вы женщина, — вкореняла в меня каракулевая дама. Как хорошо они владели грамотой уничтожения, какой огромный был накоплен опыт, и как самовластно они распоряжались не только судьбой, но и природой человека. Я забыла. Опять лили дожди. Мы вязли в грязи на работе и в бараке, когда с улицы так незапретно стекала грязь. Ночью меня кто-то несколько раз толкнул. «Выйди, тебя там зовут». По прохудившейся крыше барака стучал дождь. Под жестяными покрышками фонарей тускло светили электрические лампочки. Бегавшая вдоль запретной зоны лаяла, гремела цепью собака. С мужской стороны лагеря меня называли по имени. Я еле-еле различала за нейтральной полосой и за двойным проволочным заграждением худощавого с сидеющими висками ироничного человека. «Это я вызвал вас. Я!» — расслышала я сквозь шум дождя голос Бенюша. «Меня увозят. Надо прощаться».